Глава вторая «Я еще ничего не сообщил тебе об Элоизе», — смеясь сказал Жан. «Полагаю, он докладывал вам о бедняжке Элоизе». Натали улыбнулась и покачала головой. Они сидели втроем за столиком в маленьком ресторанчике на набережной. Жан и Натали, казалось, нравились друг другу. Жиль был очень доволен. А я был уверен, что он рассказывал вам о ней. Ведь Жиль не способен молчать. Единственный раз он попробовал это сделать, когда речь шла о вас. Тут-то я и понял, что он вас любит. В чем и заставил его сознаться. Ну уж об этом он вам наверняка не рассказывал. Ну, довольно, хватит, — сказал Жиль. Но он не мог сдержать блаженные улыбки. Разумеется, в удовольствии, которое он сейчас испытывал, было что-то мальчишеское, но право удивительно приятно слышать, как твой закадычный друг и твоя любовница ласково подтрунивают над тобой, а ты как бы немного в стороне, словно некий любопытный, хрупкий и неуловимый предмет разговора. Но постепенно приходишь к мысли, что этот предмет ты сам и есть, что это они тебя описывают, и сразу сознаешь свое значение И их любовь. Ну что ж, я сейчас разочарую тебя. Элоиза сделала умопомрачительную карьеру. Стала любовницей фотографа номер один в журнале Vogue, И все у нее идет хорошо. Посмотрите-ка на него, Натали. Он действительно разочарован. Ему хотелось бы, чтобы женщины оплакивали его всю жизнь. «Плевать мне на них!» — воскликнул Жиль. «На твоем месте, я бы сказал, то же самое», — согласился с ним Жан и, наклонившись, поцеловал руку Натали. Она улыбнулась ему. Уже неделю они с Жилем бродили по еще пустому Парижу, каким он бывает в августе. Уже неделю они каждую ночь спали вместе в широкой постели на улице Дофина. И Натали казалась очень счастливой. Они ни с кем не виделись, кроме Жана — только что вернувшегося из отпуска. Когда он два часа назад заехал за ними, на него произвело странное впечатление то, что Натали вела себя в доме, как случайное гостье. Жилю самому пришлось доставать из серванта рюмки, а из холодильника лёд и так далее и тому подобное. Не забыть бы спросить его потом, почему у них так получилось. — Надо заехать в клуб, — сказал Жан. — Натали уже побывала там, Нет. Вы обязательно должны заглянуть туда, посмотреть, что вам сулит жизнь с таким шалопаем. Наталья встала и пошла поправить прическу. Жан посмотрел ей вслед и грустно покачал своей крупной головой. «Хороша, очень хороша», — произнес он. «Ты находишь?» — спросил Жиль. И оба рассмеялись. Так забавно прозвучал этот вопрос, заданный, как бы, между прочим, тоненьким певучим голоском. «Она гораздо лучше тебя», — задумчиво продолжал Жан. «Гораздо лучше». «Я говорю не о внешности», — добавил он. «Спасибо», — отозвался Жиль. «Постарайся», — начал было Жан и умолк. «Знаю, знаю», — весело подхватил Жиль. «Постарайся не доставлять ей страданий». «Сохрани ее такую, как сейчас, постарайся не быть эгоистом, веди себя как мужчина и так далее, и тому подобное». «Да», — подтвердил Жан, — «постарайся». Они посмотрели друг другу в лицо, и оба одновременно отвели глаза. Минутами Жиль ненавидел себя таким, каким видел в глазах Жана. Оба встали, и как только Натали возвратилась, отправились в клуб.